Глава 27. Окраины Степановки, Томской губернии. «Командир, ответь Иноку. Вижу движение на дороге», — сказал мужчина в темном маскировочном костюме, поднеся к губам магический кристалл. Камень завибрировал, и от него послышался тихий голос. «Слышу тебя, Инок. Что у тебя? Одна моторка движется вдоль реки со стороны города. Выглядит странно. Что с ней?» «Вроде фургон. А вглядываешься, какая-то колбаса квадратная». Четко проговаривая слова, прошептал инок. На боку герб со странной надписью «Ч.О.П. Заря». «Что с аурой?» «Четыре человека. Два выше среднего, один слабый, и еще по одному нет данных. Сила точно есть, но аура нестабильна. Одни едут, и похоже, что частники из ордена. Не спеша, но четко вдоль берега. Еще минут пять, и увидят первые дома». Ответил инок, оглянулся на еще четыре едва заметные кучки за спиной, проверяя свою группу. «Ликвидировать?» «Не надо», — ответил кристалл и погас на несколько секунд. «Слишком опасно. без их спугнем». «Так они тоже спугнут?» — удивился инок. «Не вытянут. Ритуал скоро закончится. Сектанты сейчас столько сил в себя влили, что без шансов. Даже жалко парней». Вздохнул голос в кристалле. «Пропускайте. Ждем дальше». Наша цель – заказчик. «Банши, ну хватит уже!» – попросил я, обернувшись в салон. Подпрыгнув на ухабе, стукнулся о жесткую спинку и зашипел от боли. Я честно не обиделся. Наоборот, все очень даже хорошо получилось. «Я все думал, вы никогда не попросите!» Пытаясь изобразить тонкий женский голосок, стеча поддразнил Банши, кашлянул и вернулся к нормальному голосу. «Вот теперь точно никогда!» Я ткнул его в плечо, мол, хоррэ уже ее доставать. Девчонка как-то слишком глубоко ушла в себя, забилась в уголок кузова и сидит там, как мышка, а еще периодически всклипывает. Такой я ее еще не видел. Справедливости ради, когда я всплыл с сердцем Мэйна в руках, таких выражений лиц у своих напарников я тоже никогда не видел. Бледный Гедеон держал вырывающуюся банши, норовившую прыгать за мной в воду. Стечев держался за голову и явно не знал, куда бросаться. Тоже в воду или тоже держать психующую и воющую банши. А потом я, такой красивый, как черт из коробочки. Не хватало только руками развести и крикнуть «Та-дам! А вот и я!» Они натурально обалдели. Просилось более емкое слово про уху, раз уж мы были на реке. Но я и сам пребывал в подобном состоянии. Проглотив частичку фобуса, первое, что я почувствовал – Это то, что мне не нужен кислород. Нет, жабры не выросли. Просто понял, что смогу спокойно задержать дыхание еще на несколько минут, не испытывая дискомфорта. Потом пришла тяжесть. Не бетонная давящая плита на плечах, а ощущение силы. Та же самая плита, но в руках, готовый легким движением полететь туда, куда мне нужно. Вокруг меня разлились черные сгустки. Будто осьминог в воду чернилами брызнул. Самая густая тьма плавала вокруг ладоней формируя нечто похожее на черные латные перчатки с когтями, как у Мейна. Воспоминаний не было. Лишь на мгновение в голове пронеслась чужая мысль про темный, холодный и глубокий колодец с неясным светом где-то вдалеке. Изменилось зрение. Прошел эффект от эликсира, и практически все стало темным. Зато появился эффект слабенького тепловизора. Я увидел, что вверху засветились три неровные силуэты, а внизу дно было усеяно яркими энергетическими линиями, питавшими разрывы. А вот от Мэна тепла не было. Только общий серый силуэт. Да еще таял след на лапах, в которых он зажимал меня еще секунду назад. Воображение моментально дорисовало интерфейс экрана монстра из фильма «Хищник», где чоповцы наверху подсветились красным, а Мэн передо мной перешел в зелено-серую зону, не представляющую опасность. И, учитывая, что тварь не атаковала, разжала лапы и просто тупо смотрела на меня... Она все сейчас видела точно так же и принимала меня за своего. Были еще какие-то ощущения, вода стала как-то понятнее и роднее. Не ничего, вечно убегающее сквозь пальцы, а пластилин, из которого можно слепить что угодно и управлять этим, меняя течение, напор и силу воды. Как только я понял, что слияние произошло, тут же ударил стоявшего передо мной монстра, пронес раскрытую лапу с призрачными когтями Чиркнул Мэйна по шее. Прилично так чиркнул. В глубину сантиметров на пять, а то и больше. Он дернулся, попытался ударить меня в ответ. Но моя левая лапа его опередила. сформировала нечто похожее на подводное течение, закрутившееся в вихрь, который отбросил летящую на меня лапу и развернул тушу монстра. Я ударил снова. Опять по шее. Точно под затылком. Опять когти почти наполовину погрузились под мертвую кожу Частично оторвав голову, но Мэйн все еще был жив. Пять ударов с разных сторон по шее, проколотые глаза и оторванная голова. Я будто крышку с пива открывалкой сдернул. Так и не убедили Мэйна помереть окончательно, как и выломанные ребра. Затих он, только когда вскрылось сердце, синюшное, с виду гнилое, с черными пульсирующими прожилками, будто червивое. Но хватать сердце как чистой лапы я все-таки не решился. Я довольно быстро смог вернуть контроль над телом, разогнав мрак с левой руки. И вообще, второе поглощение Фобуса явно происходило легче. Не так, чтобы я это даже не заметил, приняв как должное, но без потери сознания или координации. Возможно, вынырнул я еще частично в образе Фобуса, чем еще больше перепугал свою команду. А может, они не поняли, зачем я отправил черный сгусток в душелов. Обсуждать это никто не стал. Гидеон просто выпил, махнул рукой, мол, ничего необычного не произошло. Стечу заела на его фирменном херрасе. А вот Банши, пряча глаза, тихонько попросила прощения и попыталась стать самым незаметным на свете существом. А потом и вовсе ушла в себя. — Я все равно не понимаю, почему ты так уверен, что нам надо в Степановку? — сказал Стеча, высматривая что-то на дороге. — А куда еще? — спросил я и начал жестикулировать. Рисую логические построения в первую очередь для себя. Давай еще раз. Все это время мы думали, что сектанты пытаются что-то создать в Степановке, потому что это центр пятиконечной звезды. Типа рисуем пентаграмму не на полу мелом, а смотрим шире и фигачим ее на карте империи. Верно? Верно. Я это и сам придумал, кивнул Стеча. Вот только ничего глобального в Степановке не произошло. А случись там что-то даже уровня белоярской жопы, Об этом бы вся губерния узнала. Такая бы аура была, что любой чтец магического фона за сотни километров почувствовал. Вот именно, и заказ на Степановку специально закрыли, чтобы подчеркнуть, что там все в полном порядке и ничего не происходит. Поэтому я думаю, что все наоборот. Не пики звезд. Что-то создают в центре, а центр создает что-то на пиках. Те энергетические нити, что создают и питают разрывы, идут по реке. И совершенно случайно выше по течению у нас Степановка. Совпадение? Не думаю. Это я понял. Видим след и идем по нему. Кивнул Стеча, притормозил и вильнул в сторону, объезжая корягу. Я не понимаю, зачем заказ на Степановку вообще открыли, если не нужно было привлекать внимание. Кто из нас сыщик? Усмехнулся я. Я-то откуда знаю? Может, случайно. Типа что-то пошло не так, как вначале, и соседняя деревня что-то увидела». А может, специально, чтобы не лез никто. Заказ с самого начала был никому не интересен и больше отпугивал охотников, а уж тем более местных жителей по соседству. Но точно можно сказать, что если закрыл его сын графа Павловского, то он замазан в это дело по самые уши. Ну да, я его видел. Тот еще хрен болтливый. Вряд ли его сектанты в темную используют или шантажируют чем-то, сказал Стеча. Он опять притормозил, а потом и вовсе заглушил двигатель. «Смотри, кажись, с причал с лодками и забор. Приехали, что ли? Ты нити видишь еще?» «Слабовато», — признал я и показал на причал. Но если понимать, что хочешь увидеть, то становится заметно. «Вон идут и...» «Уходят к тому двухэтажному особняку, с крыши которого на нас кто-то смотрит». «Черт, налево!» — встрепенулся дремавший Гидон и заорал. «Зачем так близко подъехали?» «Нас же срисовали уже! Заднюю врубай, врубай! Не успеем, млять! Ходу, ходу из моторки!» Глупо в этой ситуации говорить, что Святоша накаркал. Но накаркал же. По буханке открыли огонь. Первая пара пуль чиркнула по кузову, третий с шумом выпустила воздух из колеса, а четвертая разбил лобовое стекло, осыпав меня осколками, когда я уже почти вывалился на берег. Мы бросились в рассыпную, стараясь спрятаться за многострадальным уазиком отгородиться им от дома, с крыши которого начала стрельба, и уйти с открытого пространства в лес. Я сделал рывок, в последний момент рыбкой запрыгнув за большое поваленное дерево. Над головой выбило несколько щепок. Ладно, что мы имеем? Кольцо мухи, деньги выигранные на ставке, прокисшие выражения лица кислого, когда я притащил ему сердце. Это все хорошо, но лучше бы новый ствол себе взял, когда в трактир забегал, как полоумный. Самое обидное, что Муха так и не появился. Была даже мысль, что ему новый сосед не нравится. Но Гедон сказал, что они хоть и соседи, но даже не видят друг друга, находясь в разных измерениях. Главное в наши не призывать одновременно. Муха и сейчас молчал. А вот Пурпурный Мейн ощущался бодрячком. И либо темные фобусы на порядок мощнее светлых, либо там под водой я зачерпнул лишь малую часть, что, собственно, не отменяло первый вариант. Окей. У меня есть мертвый мак воды с когтями. Есть река и полузамерзшая жижица, летящая с неба. Я стиснул флягу, стараясь мысленно сконцентрироваться на Фобусе. С этим, как с мухой, не получится. Все эти «брат, ты меня уважаешь» не прокатят. Мэйна нужно побеждать каждый раз, морально и ментально давить, бесцеремонно используя его силу. Есть контакт. Черная дымка окутала руки. Мышцы потяжелели и включилась подсветка из хищника указывая на теплые тела сектантов. Трое на крышах, скопление в доме и еще две группы по три человека. Одна за забором, а вторая пытается обойти и встретить нас в лесу. «Дайте шума! Банши, нужен дым!» — закричал я, подскочил и кувырком ушел к старому проржавевшему баркасу, брошенному на берегу. «Гидеон, стеча! В лесу трое! Осторожнее!» Услышал шипение дымовых банши, порадовался, что блондинка взяла себя в руки, усмирив своих внутренних демонов. Даже допускать мысль, что это стандартная реакция невротички, я не собирался. Какой-то бездонный у нее запас. Четыре дымовых шашки легли между буханкой и деревней, полностью скрыв нас от стрелков с крыши. Но не скрыв их от моего тепловизора. Я выступил из-за баркаса, сосредоточился, пытаясь почувствовать, как здесь работает магия. Слова, жесты, мыслеобразы? Да пофиг. Все сразу попробуем. Я расслабился. Представил, как мокрые острые снежинки липнут друг к другу, вытягиваются в тонкую линию, превращаются в острый ледяной диск. Взмахнул рукой, кидая в красную фигуру, существующий только в моем воображении снаряд. Да еще и закричал первое, что пришло в голову. Авада Кедавра, кидавра, придурки!» Херася!" послышался возглас стечи из-за деревьев, идеально подходящий к моим мыслям. Не знаю, что со своего ракурса увидел стеча, Для меня же сквозь дым красный силуэт разошелся пополам, вспыхнул фейерверком горячей крови и начал быстро затухать. Я тут же повторил процедуру, только в этот раз визуализировал ледяное лезвие не как диск, а в виде узкого метательного ножа и запустил его молча. Просто проверить. Сработало, причем я почувствовал меньший отток силы. Если первый раз был сродни рывку штанги на массу, большой вес мало повторений то сейчас было похоже на работу с выносливостью и комфортным весом. В следующий раз я еще сильнее уменьшил лезвие, представив, что оно похоже на пулю. Вылетело легко, чуть ли не со свистом, и попадание было, но сектант остался жив. Упал и куда-то пополз. Справа раздалась стрельба в перемешку с выкриками Гедеона. Словесник пытался работать своей магией, но постоянно переходил на мат, будто что-то сбивало. Я хотел помочь, но в тепловизоре увидел только пять силуэтов, без какой-либо пометки «свой-чужой». И если стечь выделялся габаритами, то различить гидона я не смог. Все уже смешались примерно на одной линии. У Банши все было под контролем. Одно тело просто исчезло в большом для меня облаке красного пламени, а второй противник тащил остывающего третьего к дому. Туда же, куда шли и энергетические нити из речки. Сначала тонким слоем по земле, а потом собирались в канат и уходили на уровень подвала дома. Через каких-то пять минут мы уже готовились к штурму дома. Почти повторили историю с дымом, добавив несколько штрихов. Банши закинула в окно ядреную смесь с эффектом светошумовой гранаты. Гедеон зачитал церковно-латинский речитатив с замедлением: стеча караулил окна. Я просто выпустил из себя мейна отдал ему немного контроля. Рывком влетел на первый этаж, шинкуем мычащих масочников. Быстро, кроваво, но эффективно. На лестнице в подвал меня встретили два музыканта с варганами. До этого, чуть ли не состерил звуком, выдали нечто, бьющее по мозгам, ломающее волю и срывающее с меня остатки фобуса. Меня скрючило, а потом распяло поперек лестницы. Сектанты бренчали, выдавая все более высокие ноты, приближаясь к ультразвуку. Был бы я здесь один, даже с толпой утопленников или боксеров во фляжке, тут бы и остался со свернутой шеей на холодных ступеньках. Прозвучал выстрел, и звук вдруг резко перестал двоиться. Меня кинуло в сторону, ударив о стену, а надо мной в широком прыжке пролетел стеча. И с криком Хераси, кидавра!» перебил второго сектанта топором. Стало тихо, настолько тихо, что я слышал, как дышит стеча и капает на пол кровь как Гидон делает глоток, а Банши позвякивает своими баночками. Я услышал металлический звон и звук падающих тел за дверью, перед которой нас встретили музыканты. И какой-то треск с нарастающим гулом. Банши достала пузырек с обычным нашатырем, который оказался у меня перед носом. Аж слезы брызнули. Но зато я смог встать и сделать несколько шагов, чтобы увидеть, что там за дверью. Особого штурма не получилось. Стеча с Гедеоном замерли по обе стороны двери. Дождались банши. Гидон распахнул дверь, куда сначала должна была полететь граната, а потом заскочить здоровяк с топором. Но что-то пошло не так. Даже с моей позиции было видно, что в комнате нечто очень странное. Большая комната со странным оборудованием вдоль стен. Такая же медно-стальная аппаратура, как я уже видел в логове под поместьем графа. В центре на полу была пентаграмма. Внутри которой на стальном стуле сидела прикованная худая девушка в замызганной длинной рубахе и спутанными темными волосами. За ее спиной перламутровыми бликами мерцал разрыв, как овальное зеркало до потолка, в котором одновременно проглядывала тьма с той стороны и отражался подвал с этой. Спина девушки на стуле, кусок пентаграммы и несколько лежащих на полу сектантов с перерезанными шеями. Из разрыва, как медицинские трубки, в спину девушки тянулись черные нити. Они проходили тело насквозь, частично меняли цвет и собирались в канат, который убегал наружу, а потом по реке в белый яр. Все это мерцало, пульсировало и гудело, как перегруженный трансформатор, который вот-вот взорвется. — Гидеон, что это? Ты знаешь, что делать? — Это проводник, я слышал про них, но не встречал. — И? Спасать, валить или бежать? Не знаю, — взвыл священник. — Кровь остановите! Мы втроем бросились к мертвым сектантам, от тел которых натекли лужи крови, постепенно подбирающиеся к пентаграмме. Что за люди? Чуть что то к суицид, будто их допросить кто-то сможет. Хорошо, хоть просто себя прирезали, а не взорвали. Я понял, что мы не успеваем, что крови уже столько, что проще пентаграмму отмыть, чем справиться с пятью потоками. Уже один кровавый ручеек добрался до границы круга и, как намагниченный, стал выстраиваться аккурат по линиям звезды. В другом месте осталось сантиметров пять. А Банши пыталась топтаться, но с ее протектором ботинка там просто мимо протекала. В третьем месте ручеек вспыхнул красным светом, достигнув круга. Стеча решил сектантом, как тряпкой, все вытереть, но только размазал. Гедеон никак не мог понять, что делать. Листал свою книгу и бормотал что-то, а разрыв с каждой капли крови становился все плотнее. Натягивался, звенел, перламутровую пленку с краев затягивала чернота. Только вот надежды, что он выключится, как обычный телевизор, не было. Напряжение росло, став похожей на вакуумную бомбу Банши, выжигающей пространство и кислород. Нагнетало, скручивало пространство и тянуло до разрыва. Девчушку на стуле выгнуло дугой. Нити, бьющие в спину, бесновались и тянули ее к разрыву. Черт, да она мелкая еще совсем, лет 12 может. Нельзя ее валить, надо спасать, даже если небеса упадут. Я выхватил отцовскую, а теперь уже мою родную Зиппо. Щелкнул, разжигая пламя, и бросился к разрыву. Подпалил край, увидел банши с другой стороны с огневиком в руке. Начал пережигать нити, стараясь освободить девчонку. Стеча тоже подскочил и стал выламывать цепи. И Гидеон, наконец, нашел что-то в книге, прокашлялся и начал читать какую-то молитву, от которой гасли энергетические жгуты, выходящие из проводника. Разрыв загорелся по краю, как цирковой огненный обруч. Мы жгли бесснующие нити, и когда перегорела последняя, Остеча, наконец, вырвал цепи и подхватил маленькое бесчувственное тело. Фиолетовая вспышка охватила всю зеркальную поверхность. Пламя взметнулось под потолок, стало заполнять всю комнату, выжигая аппаратуру и трупы сектантов, перекинулось на дверь и полезло дальше по лестнице, захватывая весь первый этаж. Но мы, к счастью, были уже на улице. В фильмах, в боевиках очень часто концовка. В каком-то здании, где было все веселье. Полная разруха, пожарники суетятся, полицейские. Дело происходит ночью, в свете мигалок служебных машин. И герой, укутавшись в плед, сидит в машине скорой. Еще, как правило, к нему подойдет кто-нибудь и либо похвалит, либо извинится, что не верил, а то и ошибался. И все признают, что герой прям реально герой. Вот и я сейчас был в таком кино сто той лишь разницей, что не было пожарных машин и скорой. Да и полиция была специфическая, местная. Особняк догорал, и тушить его никто не собирался. Вместо мигалок фиолетовое пламя. Вместо пожарных машин два черных броневика и несколько десятков военных и монахов. И сидели мы не в пледах и не в скорой, а на крылечке соседнего дома. Сидели, смотрели, как какие-то монахи-схимники в черных балахонов уносят так и не очнувшуюся девчонку. Как какой-то очень важный бородатый мужик в масхалате орёт на нас, как его держат помощники. Я вообще не понимал, о чем он. Сорвали какую-то операцию. Обломали какие-то оперативные наработки. Спугнули главаря секты. Нервничал мужик сильно. Я только и понял, что давно они здесь были. Как я только их тепловизором не засек, этого не понял. Что ждали, когда проводник стабильным станет и приедет главный. Часть терминов не распознал. Решил потом у Гедеона уточнить, когда нас отпустят. Когда Бородатый выдохся и убежал докладывать своему главному, к нам подошла новая делегация. Вернулись химники, которые уносили девчонку и направились прямо ко мне. Я почувствовал, что Гедеон напрягся. А Банши прошептала «Терпеть не могу инквизицию!» Матвей Гордеев? Что же вы, только вступили в орден, а уже нарушаете!» Вперед выступил тот, что был постарше. Голос и тон наигранный типа добрый полицейский. Все в рамках закона. Он месяц может без лицензии работать. У нас еще есть время. Попытался четко проговорить Гедеон. Но чувствовал, что нервишки шалят при общении с Инквизицией. Верно. Вот только если одаренный мнемоник, да еще и имеет контакты с темными, то срок уменьшается до одного дня. Почти с натуральным сочувствием произнес Инквизитор. И этот день давно закончился. — Матвей, сами с нами пройдете или силу придется применять?